Глава тринадцатая. День первый. Ли Кон Чай. В какой-то момент мне показалось, что я скоро сдохну, однако кризис быстро сошел на нет. Мне удалось справиться с местной банькой. Температура была огонь. После сеанса я чувствовал себя словно заново родившимся. Даже лицо, обезображенное неприятными оспинами стало на ощупь чуть более гладким. Верхний слой кожи отшелушился, сменившись розоватым покровом. Бинты я с себя сорвал во время банных процедур. Раны все зажили, хотя некоторые еще немного ныли и чесались. Свежие шрамы добавились к старым. Ли Кон был воителем со стажем. Его тело имело много разнообразных отметин увечий. Банное обновление картины серьезно не изменило. Все такая же суровая бандитская рожа. Еще бы веник, пивка, и был бы кайф. Протянул я, ожидая, когда подадут вечернюю трапезу. Ужин состоял из супа с яйцом и коричневой лапшой. Либо лапшой с бульоном и яйцом, смотря с какой стороны посмотреть. После бани пошло на ура. Сати бросала на меня странные взгляды, но я решил, что она все еще вспоминает, как я бегал полуголы к речке. Очень уж вопрос на ГТ оказался для нее щепетильным. День выдался богатым на различные испытания — Так что отрубился я почти сразу после ужина и проспал до позднего утра. На завтрак снова наелся до отвала рисовой кашей. Несмотря на довольно тщедушное тело, есть хотелось почти всегда. Видимо, духовный огонь расходовал внутренние силы. Пока что мне не хватало одного зернышка риса, чтобы восполнить энергию. И даже двойной порции казалось мало. Следовало, конечно, посетить город, наконец. Договориться с толстяком Ченом проапгрейдить кочергу, узнать, где раздобыть деньги и поспрашивать, кто же мне всучил отравленную бутылку саке. Но в то же время я не ощущал себя готовым к новым подвигам. Если головорезы Чена снова насядут, опять придется валяться у их ног, словно побитая собака. Поэтому тренировки пропускать не стоило. — Что у нас сегодня по расписанию? — обратился я к Сати. — Сегодня день закалки ши ответствовала девушка и хищно ухмыльнулась. «Вы готовы к тренировке?» «Готов. Только я лучше возьму с собой оружие на всякий случай». Мы переоделись в тренировочные кимоно. Кочергу я прицепил к поясу. С ней я ощущал себя намного спокойнее. Сати направилась сначала на задний двор, а затем к реке. Я проследовал за наставницей. Утренняя прохлада уверенно прогоняла сонливый настрой. Девушка забралась на здоровый валун с плоской вершиной, развернулась к реке и скрестила ноги. Место она выбрала в тени, по-видимому, опасаясь губительных для ее нежной кожи солнечных лучей. Я решил не привередничать. Пожав плечами, я нашел неподалеку похожий камень, после чего повторил маневры, отзеркалив позу бхоль. «И что теперь делать?» — нарушил я сгустившуюся тишину, восседая на камне. «Путь ши!» Это тренировка своего разума. Соберите весь духовный огонь в кулак и направьте в район головы». В голосе Сати мне послышались странные нотки. В общем-то, девушка и ранее не выказывала приязни, так что я решил поберечься. Звучит неубедительно. «Ты хочешь, чтобы я сам себя поджарил?» «Ни в коем случае, молодой господин», — вздохнула она разочарована. «Не только ваше тело, но и разум обязан иметь стойкость к духовному огню». Значит, просто сидеть на камне и гонять цы? Я думал, мы с монстрами сражаться будем. Это и есть сражение с монстрами, только внутренними. Умение циркулировать духовный огонь по внутренним каналам — обязательное условие для развития. Но чтобы разум мог выдержать напор, вы должны прийти в гармонию с самим собой. Убрать все лишние мысли, печали, радости, раздражения и удовлетворения. Стать островком в безбрежном океане. «Создать якорь в своем сознании, чтобы бушующее море духовного огня не могло унести вас в пучины забвения «Вау! Тебе бы тренинг семинара вести!» «Значит, направлять духовный огонь и создать якорь?» «Попробуем». Я прикрыл глаза и сосредоточился. Мерное журчание неглубокой речушки и шелест листвы убаюкивали. Много времени не потребовалось на то, чтобы нащупать духовный огонь ощущение нельзя было описать словами, но у меня действительно получалось направлять его в разные части своего тела. Я постарался отделить крохотный язычок пламени и повести его в сторону мозга. В голове сразу же стрельнула боль. Я скривился и потерял концентрацию. «Отрыжка хургла! Это больно!» Если бы я разом бросил всю энергию в голову, как это советовала Сати, то точно бы выжег себе мозги потому что необходимо держать разум в гармонии, господин Кон. Найти якорь, который будет защищать от губительного влияния духовного огня. Без этого о следующей ступени можно и не мечтать. И как понять, что ты достиг этой самой гармонии ши? Духовный огонь не будет причинять практику боли. Это значит, что пламетворец готов к переходу на следующую ступень. «Прошу не отвлекать меня, молодой господин». «Мне также следует готовиться к переходу на ступень бойца». «Без меня не ходи!» Сати фыркнула на мое замечание и замолкла, игнорируя мое присутствие. Я же попытался последовать совету наставницы. «Гармония разума — весьма неопределенная вещь. Как можно понять, находишься ты в равновесии с самим собой или нет?» Я думал о разных вещах. Пытался сосредоточиться на журчании воды, прохладном ветре теплых солнечных лучах, вспоминал эпизоды из своей прошлой жизни, думал о чем-то великом и возвышенном. Однако боль при подаче ци никуда не уходила. Да и в целом однообразный процесс сидения на камне вскоре мне надоел. Минут десять потребовалось мне, чтобы разочароваться в пути Ши. Бросив взгляд на Сати, я увидел, что она все так же спокойно сидела, скрестив ноги. Ее лицо было спокойным и умиротворенным, со следами фантомной улыбки. Бхоль умела сосредотачиваться, и это явно не было показным спокойствием. Являются ли данные тренировки обязательным условием для продвижения на пути Цуньши Дао? Нет ли какого-нибудь читерского способа обойти преграду, сделать культивацию проще? Сидеть на одном месте часами и думать о чем-то возвышенном у меня не получалось. Возможно, это наследие моего прошлого мира. Все мы куда-то вечно спешили. Работали, учились, бегали по магазинам, наполняли все свободное время книгами, музыкой, фильмами и другими видами развлечений. Нельзя было остановиться ни на секунду. Теперь же мне приходилось сидеть в тишине на одном месте и культивировать. Контраст был настолько велик, что мне стало физически плохо. Путь Ши в настоящий момент был явно не для меня. Смогу ли я со временем приспособиться к этому неспешному времяпрепровождению или навсегда останусь на ступени личинки? Покажет лишь время. Ладно. Позанимались и хватит. Хлопнул я по ноге спустя 20 минут сидения на камне. Бхоль очнулась от своего медитативного состояния и обернулась. Мы ведь только начали. Продолжим в следующий раз. Пора бы посетить Шей Джоу. Накопилось много разных дел. Поднялся я на ноги. «Вы не желаете заниматься тренировкой ши, молодой господин?» в следующий раз». «В таком случае вам будет сложно вернуться на ступень рекрута». «Прорвемся. Ты пойдешь со мной?» «Я ваш оруженосец, господин Кон, и обязан всюду сопровождать». «А что насчет защиты? Будешь ли ты меня прикрывать, если нападут враги?» «Последователю Ордена Семей Облаков нельзя участвовать в неугодной греховной деятельности». Защита Сюзерена является прямой обязанностью ученика практика. Вроде бы ответила, а вроде и нет. Ладно, без ее подсказок вряд ли у меня получится разобраться в местных реалиях. Жгучий лист один чего стоит. Сделаю что-нибудь не по правилам, и какой-нибудь местный лорд решит меня казнить. Хотя Гуньнань, наследник правящего рода Чайфу, по идее должен иметь особый статус и привилегии». Я вернулся в особняк и обратился за помощью к Мошен. Как я и думал, для выхода в город надевалась своя одежда. Наряд, на мой взгляд, не сильно отличался от кимонос широкими Хакама, но местным виднее. В дополнение Мошен накинула мне накидку на плечи, а также передала круглую конусообразную шляпу с завязками под подбородком, защищающую от дождя и солнца. Свои длинные волосы я собрал в хвост. «У нас на исходе рис!» «Молодой господин», — поведала служанка, — «будет неплохо прикупить мешочек, чтобы господин кон таскал на себе рис», — фыркнула Сати, — «скорее небо с землёй местами перевернётся». «А ты по что нужна, негодница? Помогай господину на хлебница «Ладно, дамы, не ссорьтесь. Есть какая-нибудь тележка или повозка?» — уточнил я. «Молодой господин проиграл её в кости». «Да, точно», — вздохнул я. И как только особняк еще не проиграл. «Особняк принадлежит Гуну, а не вам, молодой господин», — поведала Сати. «Вы не можете его проиграть». «Ясно». Я забрал часть денег из стояника, приладил кочергу на пояс, после чего мы с Бхоль попрощались с Мошен и покинули жилище. Несмотря на то, что стояло лето, чудовищной жары не ощущалось. Ночью так и вовсе можно было околеть от холода, Благо, камни-обогреватели и духовный огонь спасали нас. Кусты, цветы и деревья издали казались знакомыми и привычными, но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что здесь нет ни одного земного вида. Хотя можно было найти что-то похожее на дуб и иву, даже одуванчики свои росли, размером с кулак. Я не расслаблялся, помня об обманчивом «Жгуче листе», а также об обитателях леса. Звери здесь водились весьма опасные даже для практика. Около километра мы шли по заросшей тропе, за которой давно не ухаживали. Телеги и пешеходы здесь ходили редко. Затем мы вышли на узкую разбитую дорогу, которая вела от Шейджоу на запад. Там находились менее крупные населенные пункты Чайфу. Особняк рода Кон располагался в западной части провинции, растянувшейся от одной горной гряды до другой. Цепочка хребтов называлась подковой из-за своей формы. Столица Ханкин находилась почти в центре, на самом оживленном тракте, рядом с полноводной рекой, берущей начало на склонах окружающих долину вершин. От особняка туда добираться не один день. Я так понял из разговоров, что Ликона отправили в изгнание. Проблемный наследник плохо учился, а затем и вовсе бросил школу и отправился скитаться по свету. Вернулся он настоящим бандитом. Гун дал ему боевой доспех и оруженосца из Ордена, но потребовал, чтобы он убрался подальше от столицы. Здесь и пригодился уединенный особняк близ Шейджоу. Не знаю, это мои мысли или от прежнего Ли Кона, но мне хотелось доказать окружающим, что меня рано списывать со счетов, в том числе и родне. С другой стороны, я не горел желанием становиться во главе рода или вроде того. Даже мелким начальникам, как я узнал на собственной шкуре, быть непросто. Изредка нам встречались деревянные повозки невзрачного вида. Кто-то направлялся в город, кто-то из него. Местная тягловая скотина, конечно, полноценными лошадьми не являлась, но мне было проще их ассоциировать именно с этими животными. Отличались они от привычных коняшек, разве что слегка треугольной формой морды, а также короткими рожками». При виде нас возницы прибавляли ход, хлестали лошадей и спешили поскорее убраться подальше. Оборачивались потом, проверяя, не преследуем ли мы их. Сомневаюсь, что дело в сати. Скорее уж они беспокоились о Ликоне. Вроде бы Гуннань не занимался разбоем в открытую, так что я не совсем понимал страхи сервов. Бхоль, кстати, взяла свой навороченный костюм с собой. Доспех с помощью какой-то хитрой магии и амулета — прятался в ином измерении, на что постоянно требовалось расходовать духовный огонь. Удобно так сокваяш таскать. Хотя Сати рассказывала про особые условия. Якобы доспех и амулет привязаны к носителю и духу и другие вещи внутри носить не получится. Я пока особо не вникал в столь сложные материи. Все равно в обозримом будущем починить меднолобого не представлялось возможным. Периодически мы проходили мимо мелких деревень, состоящих из хлипких хибар и засеянных полей. Растили в основном рис, но местами виднелись поля с похожей на пшеницу культурой, фруктовые сады и овощные грядки. Серовые одевались бесхитростно, да и внешне выглядели не шибко умными. Если простой крестьянин умел читать и писать, это уже достижение. Мы спокойно себе шествовали по дороге и только перебрались через деревянный мостик над небольшой протокой, как вдруг из кустов выпрыгнуло двое вооруженных личностей. Один держал длинный, чуть расширяющийся клинок, хоть и со следами ржавчины. Второй — какую-то здоровую оглоблю по виду сельхозназначения. Я обернулся. Сзади на дорогу выскочил еще один разбойник с топором и квадратным щитом в руках. Бхоль же нигде не было видно. Я лишь заметил краем глаза — как качнулись стебли придорожной растительности. Глава 14. Сати, трусиха, прокричал я. Вот так встреча. Ухмыльнулся бандит с мечом, показав почти полное отсутствие передних зубов. Ублюдок ли собственной персоной. Куда путь держите, ваше сиятельство? Ржавые «Может, ну его?» — заметил подельник несмело. «Он же практик!» «Практик? Да он же на ступени личинки! Я тоже владею чёрным огнём!» — заявил предводитель, бравируя. «Втроём мы справимся с калекой!» — добавил лысый бандит с топором. «Вы только гляньте, что у него вместо оружия!» «Кочерга? У него совсем крыша поехала!» — произнёс головорез с оглоблей вместо оружия. «Вот именно! Твоим злодейством настал конец, ублюдок Ли!» — пафосно воскликнул главарь. «Выворачивай кошель, или мы вывернем твои кишки!» «Что за ерунда? Ведет себя так, будто это я здесь главный плохиш, а не поганый разбойный люд!» Я отстегнул кочергу и крепко сжал в своей единственной руке, после чего посмотрел на противников из-под лобья. «Хотите рискнуть своими жизнями? Нападайте!» Противники помедлили. Я и сам удивлялся тому, насколько грозно мог звучать мой хрипловатый голос. Далеко не каждый сочтет нужным связываться с человеком с такой рожей и рыком. Я почувствовал легкий ветерок позади и обернулся. Сделал я это вовремя, поскольку в мою голову уже летел тяжелый топор. Мне удалось пригнуться и отклониться назад. Не удержав равновесия, я покатился по дороге, но быстро поднялся на ноги. Тем временем на меня уже несся тип с оглоблей. Огромная длинная жерть опускалась мне на голову, но я поднял кочергу и принял удар на сгиб. Как оказалось, кочерга вполне себе подходит и для защиты. Я выставил оружие наискось, так, чтобы оглобля скользнула в бок и полетела в сторону земли. Разбойник попытался нанести новый удар, но я был быстрее. Короткое оружие позволяло работать на высокой скорости. Удар тупой стороной кочерги пришелся прямо в приплюснутый нос бандита, сплющив его еще больше. Брызнула кровь, а серф попятился. На смену приятелю пришли товарищи. Ржавый меч просвистел в опасной близости. Падающий топор я снова отклонил кочергой, однако мне приходилось пятиться назад. Вскоре я сошел с дороги и углубился в лес. Коряги под ногами и камни мешали нормально передвигаться. Приходилось внимательно смотреть на препятствие. «Заходите сзади!» — скомандовал лидер. Троица начала меня окружать, словно загнанную дичь. Сейчас самое время сати прийти на помощь, но надежды на ученицу было мало. Я решил, что пора действовать самому. Духовный огонь плескался внутри, готовый прийти на помощь в любой момент. Оттолкнувшись от корня, я прыгнул на лысого бандита и ударил кочергой по выставленному щиту черные всполохи разорвались с треском, сломав деревянный заслон. Разбойника бросила назад и ударила о ствол дерева, выбив дух. Следовало добить, но времени мне его подельники не дали. Оглобля ударило по левому плечу я отшатнулся в бок. В следующий миг на меня уже летел ржавый клинок, опояный редкими язычками черного пламени. Лидер действительно был кое- на что способен. Я выставил свое оружие, напитав его черным огнем, и принял удар на сгиб кочерги. Раздался хлопок, дымный огонь бросился в разные стороны. Кочерга моя не получила видимых повреждений, а вот клинок заимел серьезную зазубрину. Впрочем, владелец не обратил на это особого внимания. Было хорошо видно, что за орудием он следил спустя рукава. Сражаться сразу с несколькими противниками было крайне сложно поэтому я решил двигаться перебежками. Я вихлял между деревьев и атаковал в тот момент, когда рядом оставался лишь один преследователь. Первым кочергой в лоб получил мужик с топором и разрушенным щитом. Бандит сразу рухнул на землю и затих. Разбойник с оглоблей, которому ранее я расквасил нос, был следующим. Уклонившись от летящей оглобли, которой было сложно орудовать в зарослях, я сблизился и попытался ударить в живот. Однако противник вовремя сдал назад. Удар не получился, но зато я смог дотянуться до бандита кочергой и просунуть сгиб через пояс. Пользуясь кочергой словно крюком, я резко потянул рукоять на себя и вниз, наклонив разбойника. Мое колено затем встретилось с мордой противника. Раздался хруст. Кажется, повторный удар сломал ему нос. Тип рухнул, как подкошенный. Я еле успел вытащить застрявшую кочергу. «Ублюдок Ли, ты троп взревел оставшийся на ногах главарь. Разбойник бросился на меня, размахивая проржавевшим фальшионом и выпуская черный огонь в разные стороны. Я к этому моменту уже запыхался, да и резервцы ЦИ подходил по ощущениям к концу. Враг же все еще горел энтузиазмом и духовным огнем. Физической силы, благодаря двуручному хвату, у него было больше. Требовалось что-то быстро придумать — Но, как назло, голова соображала туго. Боги смилостивились надо мной. Прямой удар, который я тренировал вчерашним днем, в бою получился сам собой. В очередной раз наши орудия, горящие черным огнем, сошлись в клинче. Как вдруг меч главаря переломился чуть ниже середины. Металл не выдержал столь грубого обращения. Пока без зубы глядела шарашенно на остатки своего фальшиона, Я нанес мощный удар кочергой прямо в лоб и отправил врага в нокаут. Оглядевшись, я понял, что больше противников на ногах не осталось. Окровавленные разбойники валялись в разных местах без сознания. Первым делом я утер катящийся градом пот и привел свои мысли в порядок. Хоть это и не первая битва в новом мире, но привыкнуть к ним я еще не успел. Если когда-либо вообще смогу. Сердце еще долго продолжало бешено колотиться, а руки подрагивали. Резерв мой почти полностью опустел. Не так уж много цы может хранить практик первой ступени. В ходе боя я еще больше породнился со своим личным оружием, как мне показалось. «Моя прелесть!» — погладил я черную кочергу с любовью. «Надо будет счистить с тебя весь нагар». Наверное, со стороны это выглядело комично или, наоборот, жутко, на мне было безразлично чужое мнение. Я чувствовал, как невидимая связь между нами крепла. Кажется, оружие слегка увеличилось в размерах, хотя мне могло почудиться. Благодаря толщине металла кочерга смогла легко пройти все испытания и даже уничтожила вражеский клинок. Щит был бы удобнее, но сгибом также можно отражать удары противника. Первая победа в сражении в этом мире подняла мое настроение особенно после испытанного унижения от прихвостней Чена. Пускай дрался я с оборванцами, но один из них мог пользоваться черным огнем. К тому же их было трое. Думаю, можно гордиться своей победой. Вряд ли критическую роль сыграли тренировки. Слишком мало времени прошло. Скорее стоит поблагодарить рефлексы Ликона, который жил поединками. Я сорвал пояс с главаря и принялся связывать тому руки, что было не так-то легко сделать с одной рабочей конечностью. Приходилось помогать себе левой рукой, прижимая локтем ткань. — Что вы делаете, молодой господин? — раздался голос над духом Я отпрыгнул и спешно развернулся, выхватив кочергу. Само собой, гостем оказалась Сати. Девушка глядела на меня без особой приязни. — На меня напали! Где ты была? Я заметила детеныша Мичеклюва, на которого охотился хвост Я не смогла пройти мимо и решила защитить беззащитного птенца», — заявила она, не моргнув и глазом. Я горестно вздохнул. «В таком случае я Святой Духу воплоти. Говорю же, я изменился, сати!» «Как скажете, господин?» «Похоже, тебя не исправить», — покачал я головой. Глава пятнадцатая. День второй. Меня раздражало отношение спутницы, но я понимал, что это наследство Ликона, с которым мне еще предстоит разобраться. Человек-то она в целом неплохой, полезная наставница для тренировок и помощница при перевязке ран. Осталось только доказать своими поступками, что я больше не прежний наследник Чай, и заполучить надежного союзника. «Вы планируете самостоятельно добивать Лиходеев?» «Что? Зачем добивать?» — вопросил я недоуменно а что с ними еще делать сдать полиции например стражи там или кто тут за порядком следит и как вы себе это представляете потащите троих мужчин на себе волокушу сделаете да и почему вы считаете что поверят вам они им М -м -м, я все таки гуннань ваша слава расползлась далеко за пределы шейейжоу уважаемый гуннань заметила она с ехидством и что ты предлагаешь «Закончим их земной путь. Отправим на перерождение». «Ты в своем уме? Это же люди!» «Люди? По-моему, это никчемный сброд. Обычные звери, которые так и просят, чтобы их перерезали». Подобная логика никак не укладывалась в голове цивилизованного человека 22 века. «Ты чудовище!» Глаза сатира расширились в удивлении, а затем девушка нахмурилась, сурово сдвинув брови. «Это я? Чудовище?» — Уж точно не вам называть меня чудовищем, молодой господин. Вы отнимали жизни людей за куда меньшие прегрешения. Это все в прошлом. Поразительно. Такая милая с виду девушка и с таким черствым сердцем. Попрошу вас воздержаться от оскорблений, господин Тон. Этим негодяям не удалось сегодня победить свою жертву, но завтра они нападут на более слабую цель. Ограбят, надругаются, убьют. В здешних краях закон весьма суров. «Встал на кривую дорожку, будь готов распрощаться с жизнью. Рудники далеко, никто с разбойниками цацкаться не будет. И ты вот так просто готова взять и всадить нож в сердце безоружным? Что на это скажет твой орден Семи Облаков?» «Если бы Татей победила я, наставник бы приветствовал меня с гордостью. Но если не желаете сами пачкать руки, могу завершить работу за вас». Что-то мне ее настойчивость показалась подозрительной. «В убийстве людей есть какой-то смысл?» Сати поджала губы и отвернулась, но спустя секунду все-таки дала ответ. «Путь дау-тернист. Не так много способов существует, чтобы развить свою душу. Медитативные тренировки, дорогие духовные пилюли или поглощение духовных частиц умерших». «Черт, вы тут совсем спятили. Духовным каннибализмом занимаетесь?» «Нет, мы не поглотители». «Мы не охотимся специально на практиков, чтобы стать сильнее», — эмоционально воскликнула девушка. «Но свершить казнь над душегубами — это справедливый шаг, господин Кон. Пламетворцы должны нести благо, помогать страждущим и карать виновных. Что с того, что при этом мы также получаем небольшую помощь в развитии Цунь-Ши-Дао? В этом нет ничего плохого. Да и кто из нас тут спятил? Разве это я ем рис поварёшкой и сражаюсь кочергой? Попрошу не хейтить моё личное оружие». Какой гений придумал есть рис палочками? Может, еще и суп с помощью вил хлебать? — Ладно, — выдохнул я. — Мне не нравится твоя идея расправиться с уже поверженными врагами. Мы цивилизованные люди, а не варвары дикие, в конце концов. В стороне, ближе к дороге, раздался истошный вопль. — Помогите! Ублюдок Ли опалоумел! Он хочет убить нас и съесть! Мы с Бхоль обернулись и заметили между деревьями бегущего мужчину. Того самого, который орудовал топором со щитом. Похоже, он пришел в себя, пока мы с Сати болтали. По дороге же в этот момент, как назло, проезжал небольшой караван с несколькими вооруженными охранниками. «Ублюдок Ли! Выходи, подлый трус! Будешь знать, как на честных безоружных людей бросаться!» Взревел плечистый охранник. «Наследник ты гуна или нет, мы свершим правосудие!» Заболтала зараза. «Не дала мне связать их!» произнес я в сердцах. «Говорила же, надо быстрее с ними кончать!» выдала Сати. «Кончать будешь в другом месте! Бежим!» Я бросился в глубь леса. Бхоль последовала за мной. Я ловко перепрыгивал через торчащие коряги, скакал по кочкам и перелетала враги раги. Сати же облачилась в свой легкий ученический доспех, благодаря чему смогла развить высокий темп. Она держалась неподалеку от меня, практически не выказывая признаков усталости. Доносилось шипение работающих паровых приводов до изредка выпускаемых строек пара, снижающих избыточное давление в котле. Причем равновесие Сати держало легко, ступало достаточно грациозно, без дерганных механических движений. Глядя на спутницу, сразу становились понятны преимущества боевого доспеха. Позади слышались крики. Но долго нас по лесу преследовать никто не стал. Мы с Сати пробежали через поле, Затем забрались на холм, где наткнулись на бронированного гиганта, отдаленно напоминающего бегемота, но с длинными шипами по всей спине. К счастью, зверь спал и не обратил внимания на подобравшихся близко людей. Мы обошли животное по широкой дуге и спустились с холма. Преследователей слышно не было, поэтому я счел, что погоня отстала. «Фух, вот тебе и тренировка в пересеченной местности!» Помахал я ступнями в воздухе, пытаясь отдышаться. Носки Тоби промокли, когда я провалился в небольшую трясину. «Знал бы, взял с собой щит и надел сапоги». «Истинный практик всегда готов к бою», — философски изрекла Бхоль. «Что это вообще было, — отрыжка Хургла? Я же наследник Гуна, правителя Чайфу. Почему охранники каравана поверили этим оборванцам и решили наказать ликона «Ммм, <связать> поведение охранников действительно странное. Обычно вам желали смерти только в мыслях, опасаясь гнева гуна. Да и толстяк Чен не переходил за определенные рамки. Видимо, в последние дни что-то случилось, о чем мы не знаем. Вы и так до сих пор и не вернули память, молодой господин?» «Глухо», — помотал я головой. «И что теперь делать? За мной начнет охоту городская стража?» «Сомневаюсь. Это был торговый караван». Он никак не связан со стражей. Тем более шел он со стороны шей Шейджоу. Опасаться вам нечего. Раз так говорится Ти, значит, в городе меня поджидает множество опасностей. Час от часу не легче, — буркнул я. Но кочегары трудностей не боятся. Мы очистим имя Ли Кон Чай от налипшей грязи. Далеко до Шейджоу? Если продолжим идти на восток, то скоро уже начнутся предместья. И действительно. Спустя всего километр пути мы вышли к обрабатываемым рисовым полям. Мы выскочили на узкую дорожку межугодий и направились в сторону центра. Сервы работали, не покладая рук. К полям с помощью специальных ирригационных каналов подводилась вода из ближайшего притока. Сати убрала свой доспех в амулет, но даже без него нас сразу принимали за благородных. Слишком уж разница в одежде бросалась в глаза. Старшие дети работали в поле наравне со взрослыми. Мелкие пока еще свободно бегали и играли на улице. Сражались на палках, стреляли из самодельных луков, соревновались в местном подобии пятнашек или просто гоняли индюшек. На куриц местная дичь походила слабо, и я про себя решил, что они ближе к индюкам. Сначала я подумал, что нас чураются из-за происхождения. Матери спешно отводили детей по домам, Мужчины, крепко держа первый попавшийся под руку фермерский инструмент, внимательно провожали нашу парочку взглядом. Но затем до меня донеслось пресловутое «ублюдок Ли», и я понял, что дело не в нашем положении. Просто «Ли кончая» здесь явно не жаловали. Насколько же он успел стать знаменитым, раз его даже простые крестьяне узнают? Хотя морда у него была приметной, да и отсутствие левой руки сразу бросалось в глаза. «Странник беспечный, страшный снаружи, несет свое бремя с достоинством. Пушистый и добрый внутри», — продекламировал я. Сати хмыкнула, но не стала комментировать мой экспромт. Глава шестнадцатая. Вскоре мы прибыли к тому, что по местным меркам считалось городом. В нашем мире бы это сошло за деревню или, максимум, село. Одноэтажные деревянные строения сменились двухэтажными постройками, но это был максимум. Впрочем, на улицах Шейджоу царила суматоха, словно мы в центре мегаполиса. На узких улочках едва могли разминуться две повозки. Прохожие сновали туда-сюда без каких-либо правил движения. Хотя бы улицы были сухими. В дождливый сезон все это наверняка превратится в грязь. Сати рассказывала мне о городе, показывая расположение основных хозяйств, заведений и достопримечательностей. Розоватый и жгучий лист охотно высаживали и внутри города. Духов опасались не только в провинции. В некоторых оживленных местах виднелись представители городской стражи. Их можно было узнать по багровым тонам одежды и паре боевых клинков на поясе — коротком и длинном. Кое-кто носил чешуйчатые нагрудники и наплечники — более богатые чины, как я понял. В целом, в городе никто не кутался в полный доспех. Боевые действия ведь не велись перманентно. В Шейджоу правил Цзи Шу Хэн Шэй. Цзи, как я понял, являлась местным аналогом титула барона, но со своими особенностями. О Шу Хэне говорили как о суровом, но справедливом правителе. Впрочем, Сати исключала — что он в сговоре с различными группировками вроде толстяка Чена и другими элементами. Мы прогулялись мимо главного городского базара. Здесь царил настоящий хаос. Сновались сервы, грузчики, толкались купцы. Постоянно кто-то кричал, зазывая к своему лотку. Разнообразные ароматы и миазмы, свежие и не очень пищи витали в воздухе. Учитывая толчую, я старался внимательно следить за своим кошелем, висящим на поясе. Позднее и вовсе переместил кошелек за пазуху, потому что он привлекал слишком много внимания. «А там мельница», — указала быхольно на высокое по местным меркам здание, возле которого находились повозки с мешками. Рядом протекала река. «Что-то не видно ветряных лопастей или водяного колеса», — протянул я задумчиво и посмотрел на крышу. «Там из трубы дым идет или пар? Главный мельник в Шейджоу?» «Практик — ступени рекрута, так что используют силу пара. Практиками становится малое число людей, поэтому не везде мельники владеют духовным огнем. Да и большой котел с приводами у небесных кузнецов стоит недешево, как и боевые доспехи», — вздохнула Бхоль, погладив свой ученический амулет. «Мы прогуливались по улицам Шейджоу, и я с интересом рассматривал местные диковинки». То, что люди здесь владеют огненной магией, дало толчок развитию паровых технологий. Но доступность сие было немногим. Эдакий парапанк для избранных. В остальном вполне себе традиционный уклад. Поздних, средних, наверное. Не сильно я разбирался в исторических реалиях, поэтому параллели проводить было сложно. «Ого! Парамобиль!» — воскликнул я, увидав необычную карету, двигающуюся без запряженных лошадей. Из трубы шел пар, а кучер управлял транспортом с помощью рулевой рейки и рычагов. «Дилижанс», — поправила Сати. Вернее, слово на местном звучало иначе, но сознание именно так интерпретировало самобеглую повозку. Лишь самые богатые могут позволить себе передвигаться на дилижансе. Иногда их заправляют местные кочегары, иногда вознится практик, иногда дилижансы принадлежат пламетворцам. Несколько заправок огненного камня хватит, чтобы доехать до соседнего города. Паромобиль проехал мимо нас, жужжа своим паровым нутром. Двигался он не слишком быстро. Мы продолжили экскурсию по городу, но больше дилежанцы нам не встречались. Редкий экспонат. Простые люди и жители среднего достатка передвигались пешком, верхом, в телегах и экипажах, запряженных разной скотиной. Паровые машины оставались у избранных. Я попытался спросить, есть ли здесь нефть, уголь или природный газ, но быстро понял, что подходящие слова в языке отсутствуют. Разве что уголь был известен, но как древесный. Я попытался объясниться, но Сати не знала про из-под земли источники черной жижи, да и угольных шахт здесь не существовало. Однако другие рудники и шахты были, в них добывали металлы и прочие полезные ископаемые. В городе меня также узнавал всякий, от млада до велика. Кто-то плевал вслед, кто-то просто хмуро глядел и спешил убраться с дороги. Связываться с ублюдком Ли мало кто желал. Стражники, к счастью, также не связывались с нами. Я опасался, что охранники каравана поднимут переполох, но к нам с Сати никто не лез. Телефонов здесь не существовало. Да и пусть еще попробуют доказать, что это я напал первым. Вряд ли кто-то поверит тем оборванцам. Между собой люди, даже незнакомые, использовали обращения «брат», «сестра», «отец», «дядя», «тетя» и так далее. В случае большой социальной разницы в ход шел «мужик», «женщина», а с другой стороны «господин», «сиятельство» и тому подобное. Я взял на заметку. Разумеется, я также поспешил оценить представительниц прекрасного пола. Ни одними же сражениями Исаке наполнена жизнь одинокого странника. Среди крестьянок редко попадались красавицы. Сервы имели загорелую кожу, что здесь было не в почете. Городские чаще пользовались косметикой, но местная мода — полностью белить лицо в цвет снега, мазать красным щеки, выщипывать брови и городить сложные прически — не пришлась по душе. Все же я больше за естественную красоту. Штукатурки должно быть в меру, а эти размалеванные девицы на манекены похожи. Одежда не позволяла как следует оценить фигуру, но в целом девушки Шей Джоу были стройными и невысокими. Большинство проигрывало сати чистую Ученица мне досталась весьма симпатичная. Ее тренированное тело не было лишено женственных изгибов. Однако я прекрасно понимал, что подкатывать гбхоль бесполезно от слова «совсем». Она ведь только того и ждет, чтобы получить повод расторгнуть договор с ее сюзереном. Но одной сати мир не ограничивался. Само собой, сначала следует разобраться в ситуации, а уже потом начинать ухаживать. Но осмотреть и наслаждаться красотой ведь никто не запрещал. «Ля какая!» — воскликнул я, завидев даму выдающихся форм. Ее лицо хоть и было круглым, но вполне привлекательным. Без сантиметрового слоя белил. «Аж воспылал!» Женщина прикрыла нижнюю часть лица рукавом своего роскошного узорчатого кимоно, бросила на меня лукавый взгляд и ухмыльнулась, заметив черную кочергу у меня на поясе. Дама явно знала себе цену. За ней следовала по пятам пара служанок. Прислуга посмотрела на меня с неудовольствием, сделав жест рукой, будто бы прогоняя. Они мне были не рады. Судя по всему, женщина была родственницей или женой кого-то из больших дяденек, и гуннане она не опасалась. Почуяв пристальный взгляд, я обернулся. Сати глядела на меня с нескрываемым презрением. кашлянул я. «То есть я хотел сказать...» «Не завидана судьба одинокого воина. Скитаться по свету, не зная любви. Однорукий бандит». Я дернул своей культей горюя о несправедливости мира. «К вашему сведению, молодой господин, это была любовница толстяка Чена». «У Чена есть вкус», — кивнул я великодушно. Почуяв сладкий запах, я направился к продавцу какими-то вкусностями, но тот, завидев меня, резко опустил створки и начал делать вид, что закрывает прилавок. Я не стал качать права, и вскоре мне удалось подловить другого лавочника, который не успел среагировать на мое появление». «Постепенно учусь обходить подводные камни, вживаюсь в шкуру ликона». Приобрел я две палочки, на которые были нанизаны зеленоватые шарики. «Держи!» — протянул я одну палочку сати. Девушка уставилась на угощение в недоумении. Я прям видел, как шестеренки крутятся в ее голове. «Зачем?» — спросила она. «Просто так». Пожал я плечами. «Если угощение поможет сгладить отношение потенциальной союзницы к ублюдку Ли, то цена совсем невелика». «Я не хочу быть у вас в долгу, молодой господин», — покачала она головой. «Возьмите монеты». «Пара медиков, это разве долг?» «Ладно, раз ты настаиваешь». Я взял протянутые монеты и убрал кошель. Мы с Сати спрятались от палящего солнца под навес рядом и продегустировали угощение. Шарики оказались рисовыми, но сладкие, с добавкой из муки вроде бы. Вкус менялся кардинально. Вот же жители фанши. Дай им волю, и дом из риса построят. «Господин Кон, городской лекарь живет дальше по улице». «Лекарь? А он сможет исцелить мне руку?» «Нет», — покачала головой Сати. «Говорят, сие доступно лишь высшим лекарям. Да и практики высоких ступеней могут сами исцелять увечья». — Тогда зачем идти к лекарю? — Вы ведь желаете вернуть свою память? — Ах, да, память! Ха-ха-х! неловко рассмеялся я. — Зайдем в следующий раз. Мне бы найти мастера по работе с металлом. — Кузнец? — Следуйте за мной. Вскоре мы вышли к большой кузне. Часть инструментов, включая наковальню, располагалась под навесом. Завидев меня, широкоплечий мужчина с короткой бородкой смачно сплюнул на землю а его помощники остановили работу и с интересом уставились на посетителей. — Чего изволите, господин кон вопросил он без радости в голосе. — А вы... — У господина Конна проблемы с памятью, — пояснила Сати. — Да? Что ж, меня зовут Ахида, я лучший кузнец Шейджоу. Брат Ахида не против неформального общения? — Как хотите, брат кон с заметным трудом выдавил мужчина я отстегнул свою кочергу и протянул мастеру мне нужна гарда сможете сделать сделать то смогу но вы уверены брат кон это ведь кочерга пускай и довольно крупная это личный предмет к слову добавила пхоль серьезно первый раз в жизни вижу личную кочергу — огласил округу гулким смехом Ахида. — Хозяин, господин, любой каприз за ваши деньги. — Сколько? — Если без изысков, — посмотрел он на кочергу, — то за десяток серебряных сделаю. — Десяток? Это ведь 20 мешков риса! Побойтесь духов, натуральный грабеж! — Ладно, такого заказа у меня еще не было, — почесал он бороду. — Работа и материал будут стоить не меньше пяти монет. — Все равно дорого. — Но, похоже, выбора нет. — Я согласен. — Передал я монеты из кошеля, который прилично так искудел. — Только справиться желательно в течение дня, брата хида Сделаем, — кивнул кузнец. — Сейчас поищу заготовку. Кузнец ушел в здание и вскоре вернулся с небольшим металлическим прутком и ножом. Обе вещи он протянул мне, и я взял их на автомате. «И что?» «Господин Кон», — принялась объяснять Сати, — «вам необходимо окропить кровью и духовным огнем заготовку, иначе личный предмет не примет изменения». «И тут чертовщина», — буркнул я, но последовал указаниям. Уколов палец ножом, я измазал металл кровью, а также насытил своим черным духовным огнем. Мастер после этого сразу закинул заготовку в печь и поддал внутрь жара. Духовный огонь Ахиды имел багровый цвет, а значит, он находился на ранге бойца. Наравне с сильнейшими практиками Ишей Джоу, пламятворцы более высоких ступеней обычно перебирались в крупные города или небесные мастерские. — Что-то еще, брат Кон? — Может, вас интересуют более традиционные виды оружия? С усмешкой заметил кузнец, махнув рукой на стеллаж с разнообразным оружием. — Благодарю. Меня все устраивает. — Хотел уточнить. «Вы слышали про доспехи «Медный солдат»?» «Я уже говорил, починить их не в моих силах», — выказал осведомленность Ахида, покачав головой. По всей видимости, Ликон уже обращался к нему ранее. Логично, если учесть, что он самый умелый кузнец в округе. «А что насчет приобретения доспеха?» «Там много металла и полезных запчастей». «Желаете продать меднолобово, брат Кон?» — слегка удивился Ахида. «Металл всегда пригодится». С учетом виденных мной повреждений, я бы мог приобрести медного солдата за полтора золотых. — Всего? Да там же одной меди на несколько золотых минимум. — Так уж и несколько, — произнес Ахида. — В одном золотом десять тысяч медных монет, каждая из которых весит около десяти граммов. Поэтому нужна примерно сотня килограмм, чтобы отлить монет на один золотой. В медном солдате ценность представляют приводы из закаленного железа и другие комплектующие вроде того же индикатора давления. «Сойдёмся на двух золотых». «Там ещё предстоит масса работы по разборке и переплавке», — покачал головой Ахида. «Запасные части ещё продать мастерам требуются. Так что полтора золотых — моя последняя цена. Но карду сделаем за счёт заведения». «И то, вздохнул я. «По рукам, брат Ахида». «По рукам, брат Кон». «Сможете доставить доспех к кузне?» Я обернулся к Сати с вопросом. «Сможем?» «Силы вашего духовного огня может не хватить на помещение доспеха в амулет-хранение». «Ладно уж, я отправлю подмастерья на повозке к вам. Поможете погрузить доспех?» Сжалился кузнец. «Приходите часа через два. Закончу с вашим... оружием, брат кон «Благодарствуем, брат Ахида. Увидимся».